Глава 13. Подарок жизни. Время истекло. Скорбное известие о разговоре с заведующим отделения разлетелось быстро. И бокс номер 13 превратился в место встреч старых друзей. Те, кто хорошо знал Вичу, заходили маленькими группами. Через какое-то время их выставляли. чтобы впустить следующих. Они долго не расходились и кучковались перед дверями реанимации, не в силах поверить произошедшему. «Просто в голове не укладывается», не скрывала слез Леля. «Ведь не прошло и недели, как сидели за одним столом, слышалось с другой стороны. Нам уже больно смотреть, неслось с третьей». Среди шепота тех, кто находился в этот момент в боксе, легко угадывался, Чуть заикающийся голос сменщика Тимохи, который забирал веселую компанию из Балтиморского аэропорта после вояза на Ямайку.